Глава 35 У каждой стоящей истории есть кульминация, и вот мы к ней подобрались. Ни один из нас не был готов к тому, какой поворот может принять дело. Мы отвлеклись на Иск -Вэлери. Мы спорили, что с ним произойдет дальше и можно ли что-то поделать. Наши мнения разделились. Но не так, как мы говорили в начале нашего рассказа. Это еще впереди. Была ли любовь Джунипер и Ксавьера настоящей? Скептики, которых среди нас было достаточно, только фыркали. Романтики, которых тоже хватало, утверждали, что да, безусловно, какие тут могут быть сомнения. Достаточно посмотреть на них, таких серьезных, таких вдумчивых, построивших такой прекрасный план, таких ответственных таких заинтересованных в счастье друг друга. Но можно ли с уверенностью утверждать, настоящая ли эта любовь, пока она не выдержит проверку временем? Важно то, что и Джунипер, и Ксавьер всем сердцем верили, их любовь настоящая. Важно то, что Брэд верил, его любовь к Джунипер, какой бы она ни была неуместной и неправомерной, настоящая. И что Джунипер, Если он ее поддержит, вскоре признается, что чувствует к нему то же самое.